ремонте инвентаря к севу и о выделении из фуражных запасов брони на время весенних полевых работ. По советову Якова Лукича Давыдов предложил засыпать семенной пшеницы круглым числом по семи пудов на гектар, всего 4669 пудов. Тут-то и поднялся оглушительный крик. «Всяк себе орал, не слушая другого». От шума стекла в тетковом курине дрожали и вызванивали. Много дюжи, как бы не прослабило. По серопискам с родом и так не высевали. Курям насмех. Пять пудов от силы. Ну, пять с половиной. У нас жирной земли, какая по семь на десятину требует, С воробиным нос. Толоку надо бы пахать, чего власть предусматривала. Либо возле «Анюшкина буйрака, и Энтиланы!» «Хо! Самые травяные места запахивать!» «Сказал, как воду дунул!» «Вы про хлеб гутарти Сколько килов на эту ганада? «Ты нам килами голову не морочь! ли пудом вешай!» «Граждане! Граждане, тише! Граждане, вашу!» «Чу! Сбесились, проклятые! Одно словцо мне дайте!» Надрывался бригадир второй. Любишкин, бери их все, даем. Ну, народ, язви его в почку, чисто скотиняк, Игнат! Ты че ревешь, как богай? Ажник посинел весь на натуги. У тебя у самого с рота пена клубом идет, как у бешаной собаки. Любишкину слово приставьте. Терпежу нету, улушно. Совещание лютовало в выкриках.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 «Как ты, махешь мне выработку за годи плух устанавливать, если не знаешь, какая будет весна?» — кричал бригадир третьей бригады, рябой и дюжи Агафон Дубцов, нападая на Давыдова. «А ты знаешь, как будет снег таять, какая под зимой земля выйдет? Сыра или сухая? Ты что, сквозь землю видишь?» «А ты что же предлагаешь, Дубцов?» — спрашивал Давыдов. «Предлагаю бумагу зря не портить и зарос ничего не писать.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 Демид, молчун, удивленно взглянул на Давыдова, ответил нутряным басом. «Я согласный». «С чем?» «То надо пахать, стало быть, и сеять». «Ну?» «Вот и все». «И все?» М -м. «Поговорили». Давыдов улыбнулся, еще что-то сказал. Но за общим хохотом слов его не было слышно. Потом уже за объяснился дед Щукарь. «Он у нас в хуторе, товарищ Давыдов, молчуном прозывается, всю жизнь молчит, гутарит в крайностях. Через это его и жена бросила. Казак он не глупой, а вроде и дурачка, али, нежнее сказать, как бы с что ли, али бы вроде мешком из-под угла вдаренной». Мальчонком был. Я его, помню, соплеевый такой никудышный, без порток бегал. И никаких талантов за ним не замечалось. А зараз вот вырос и молчит. Его при старом прижиме Тубинской батюшка даже причастия за это лишал. На исповеди накрыл его черным платком, спрашивает. Великий пост был дело, на седьмой, не как недели. «Воруй, чада!» — молчит. Блудом действуешь, опять молчит? Табак куришь, прелюбы сотворяешь с бабами, обратно молчит. Ему в дураку сказать, мол, грешен батюшка и в сей момент был бы отпущение грехов. Да заткнись ты! Голос сзади и смех. Э -э зараз в один секунд окончаем. Ну, а он только сопит и глаза лупит, как баран на новые ворота. Батюшка в отчаянность пришел, в испуг вдавился. Петрахиль на нем дрожит, а все-таки спрашивает. Может, ты когда жену чужую женал? Или ближнего осла его, или прочего скота его? Ну и разный другой по Евангелию. Демит опять же молчит. Да и что же можно ему сказать? Ну, жену чью бы он не пожелал, все одно, и, и этого дела не было бы. Никакая самая последняя ему не... — Кончай, дед. К делу не относящийся твой рассказ. Срово приказал Давыдов. — Он и зараз отнесется, вот-вот подойдет к делу. Это только приступ. Еще один секунд. Перебили. Ах, ядрить твою закачан. Забыл, о чем речь-то шла. Э, дай бог памяти твою... с такой памятью о вспомнил дед щукарь хлопнул себя по плеши, посыпал очередями как из пулемета так вот насчет чужой жонки Демидовы. дела о табак были а осла чего ему желатели прочую святую из котеняку он может и пожелал бы пребывая в хозяйстве без лошадным да они у нас не водятся а он их срод не видал и спрошу я вас дорогие граждане, от кель у нас ослы спокон веку их тут не было. «Тигра э, там или осёл, то же самое верблюд». «Ты замолчишь, Нонни?» — спросил Нагульнов. «Зараз выведу из хаты». «Ты, макашка на 1 мая от мировой революции исполнен до заката солнца?» — в школе говорил. «Скучно говорил. Слов нет, тоже да одно же толок. И я потихонечку на лавке свернул, с калачком уснул, а перебивать тебя не решился. А вот ты перебиваешь».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 как зашипеет потихоньку, что ближние старухи не слыхали. Так чего же ты, то твою волчишь, как стол? Да как дюбнет Демида промеж глаз малым подсвечником!» Хохот покрывается сорокочущим басом Демида. «Брешешь! Не вдарил!» «Неужели не вдарил?» — страшно удивился дед Щукарь. «Ну, все одно, хотел-нибудь «Тут он его и причастий лишил».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 Говорить надо по существу, а можно после. Факт. Десятину в сутки наплух, — предложил один из агрополномоченных колхозник батальщиков Иван. Но Дубцов возмущенно крикнул. дурел ты! Бабки свои рассказывай по-баске! Не вспашешь за сутки десятину! В мылу будешь, а не сработаешь! Я пахал до да прежь!»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 «Натягло падает по четыре с половиной десятины на весну. Это легко, браться и гутарить нечего». «А вот Трубинском вышло по восемь натягло», — сообщил Любишкин. «Ну и пущай не себе промылит промеж ног. Мы до заморозка в прошлую осень пахали зябь. Они с покрова хворост зачали делить, шил намыл мыл переводить». Приняли решение засыпать семь фонд в течение трех дней. Выслушали нерадостное заявление кузнеца и Шалова. Он говорил зычно, так как был туговат на ухо, и все время вертел в черных раздавленных работой руках замаслившийся от копоти треух, робея говорить перед столь многолюдным собранием. — Всему можно ремонт произвесть. За мной дел не станет. «Ну вот насчет железа, как немога надо стараться, зараз же его добывать. Железа на лемешки и на чересла плугов и куска нету. нечем с чем работать. С садилком я приступаю с завтрашнего дня. Подручного мне надо и угля. А какая мне от колхоза плата будет?»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 «Сеете вы нонешний год пропашные, ну, кукурузу там, либо подсолнушки, и сейте редким рядом, наполовину реже, чем завсегда. Так что урожай, супротив настоящего, правильного посева, соберете только 50%. Качны с кукурузы сымите, либо подсолнуховые шляпки поломаете, а будылья оставляйте на месте». И в эту же осень промеж Будыльев по кулисам сейте пшеницу-азимку. озимку Но как же сеять — Садилка Будыльев поломает? — спросил жадно, с открытым ртом слушавший Кондрат Майданников. — Зачем поломает? Ряды же редкие. Через это она Будыльи не тронет. Рукава ее мимо пойдут, Стал быть, ляжет и задержится промеж будыльи снег. Тает он будет степенной влаги больше дасть. А весною, когда пшеница подымется, эти будыльи удаляют, пропалывают. Довольно завлекательно придумано. Я сам хаучи не пробовал так сеять, а в этом году уж было намеревался испытать. Тут верный расчет, без ошибки. «Это вот да! Поддерживаю!»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 Его промасленная кожаная куртка была насквозь пропитана этим невыветривающимся вкусным запахом.